Глава седьмая Родитель не заставил себя долго ждать. Через два дня, когда бдительность Сэм уже была усыплена, в дверь позвонили. У Индам только недавно вернулся домой и еще даже не успел переодеться. Трое он привел из школы сам. Отвлекаясь от приготовления куриных наггетсов и сливочного соуса, Семер сняла фартук и пошла открывать. Первым её порывом было захлопнуть дверь, но в проёме застрял мужской зимний ботинок. "Заставило это нас побегать, дорогая", проговорил приземистый кареглазый мужчина лет 50 с небольшим. Сам была похожа на него только глазами. Можно было подумать, что её удочерили, или во всём виноват сосед. Но своей тощей длинной фигурой она была обязана бабушке. За спиной отца стоял мужчина, выше родителя и немного моложе, крепкий, с симпатичным, но неприятным лицом. Сэм видел его раньше, но они не были знакомы. Он пробежал по ней голодным взглядом и как-то многозначительно улыбнулся, от чего у Сэмр по спине прошёл холодок. Из детской выскочил трое и громко крикнул: "Сэм, кто там?" Она нервно оглянулась на мальчика, снова пытаясь закрыть дверь. Но тщетно. Трой подошёл, встал рядом с ней и с любопытством уставился на гостей. "Век папе?" без предисловий спросил он. Отец с семер помрачнел. С лица его товарища исчезла улыбка. Трое в 8 лет уже практически сравнялся по росту с мистером Макферсоном, и при желании мог уложить того на лопатки одной левой ручищей. "Нет, мальчик, мы пришли забрать Сэмэр домой", мрачно сказал не состоявшийся жених. Троенах хмурился. "Пап!" крикнул он. Пап незамедлил появиться на пороге гостиной. "У нас хотят забрать Сэм" У индом едва заметно свел брови и, подойдя ближе, встал так, чтобы наполовину закрыть ее собой. Все это напоминало хорошо отрепетированный фарс, насчет сценария которого ее забыли просветить. В чем дело? тихо спросил Гаррет, медленно переводя светлые глаза за стеклами очков с одного гостя на другого. О, да, он добился, чего хотел. Сэм видела, как отца передёрнуло, а его спутник слегка отшатнулся. Безупречный Гаррет Уиндом в безупречном костюме с безупречной причёской прекрасно умел включать функцию герцк, когда ему это было необходимо. Если бы не напряжение, сковавшее тело Сэмр, она бы даже злорадно рассмеялась, глядя на комичные лица. Извините за беспокойство, стал мямлить отец. Мне кажется, вышло недоразумение. Пап, они хотят забрать у нас Сэм, повторил Трой с надеждой и обожанием глядя на Уиндома. Вот как, флегматично спросил Герцк. Не думаю, что это возможно. Мистер Макферсон нервно сглотнул. Дочь, выйди, пожалуйста, нам нужно поговорить. Сэм открыла рот, чтобы вступить в беседу, но её перебили. Вы можете говорить здесь, заметил Уиндем, снимая очки и протирая их платком. Вы уже намыс кармана брюк, безупречных брюк, с идеальными стрелками. Весь его вид говорила превосходство над чернию, стоящий за порогом квартиры. Посмотрев на свет и убедившись, что на очках не осталось пятен, опятин там и не было. Это же очки идеального человека. Уиндем снова их надел и поправил на переносицу средним пальцем. Не думаю, что эту тему можно обсуждать в вашем присутствии, кем бы вы ни являлись. Зло прошипел приятель любящего родителя. Разве? Темная бровь Гаррета слегка выгнулась. Сэм скоро выйдет замуж за папу, так что папа должен все знать. Снова вмешался Трой, и наступила оглушающая тишина. Глаза Макферсона округлились. Лицо его приятеля стало мрачнее тучи. Сэм ошеломлённо уставилась на трое, и только Уиндом ничему не удивился. Он продолжал сверлить гостей леденящим душу взглядом, засунув руки в карманы брюк. "Что ж", нарушил молчание Гаррод. "Насколько я могу судить, моя невеста не желает общаться с вами, господа". Поэтому попрошу убрать ногой и позволить мне закрыть дверь. Отец Сэмэр опомнился первым. Это не может быть правдой, запричитал он, запуская руку в седые волосы. Ты так не поступишь. Ей снова не дали ответить. Весь этот разговор шёл мимо неё, а она только стояла между двумя защитниками и не могла вставить ни слова. Это не вам решать, мистер Макферсон. Холодно сказал Гаррет, взявшись за ручку двери. Либо вы убираете ногу, либо я звоню в полицию. Ботинок исчез, дверь закрылась. Уиндам щелкнул замком и повесил цепочку. В другой раз, мисс Макферсон, спрашивайте, кто там, прежде чем открыть. Обернулся он. Сомер не шевелилась. Она смотрела на закрытую дверь и не знала, как сдвинуться с места. Трое аккуратно взял ее за руку и подтолкнул в сторону гостиной. Пойдем, Сэм, посиди, я сделаю тебе чай. Хочешь? Сэмер сидела на диване в гостиной и бездумно смотрела в одну точку. Каким-то образом в её руках оказалась кружка с чаем, и трой дипломатично скрылся из виду. Теперь компанию ей составлял только Уиндэм старший. Он сидел в кресле напротив, забросив ногу на ногу и сложив пальцы своим излюбленным способом домиком. Сэм уже не представляла себе этого человека сидящим как-то иначе, когда у него оказывались под руками подлокотники или столешница. Он сидел только так. В одной книжке по психологии общения с людьми, которую Сэм когда-то читала по диагонали, было сказано, что такая поза является признаком полной уверенности в себе. Город ждал. Сэм Маркферсон, нужно прийти в себя, прежде чем они начнут обсуждать ситуацию. Когда Трой сказал то, что сказал, в первое мгновение Рету захотелось устроить ему выволочку. Но чем дольше длилось молчание, тем яснее становилось, что мальчишка сделал ход конем. В свои восемь он иногда делал или говорил какую-нибудь абсолютную ерунду, которая в итоге оборачивалась хорошо продуманным планом. И сейчас Гаррет пытался понять, что двигало сыном: детская непосредственность или не по годам развитый мозг? В какой-то момент Рэд заметил, как экономка встрепенулась и перевела взгляд с выключенного телевизора на него, Гаррета. Ему нравился её взгляд, прямой, открытый, бесстрашный. Он не мог подобрать правильный синоним, но мисс Макферсон точно не боялась смотреть ему в глаза. "Зачем они так со мной?" тихо спросила девушка, вглядываясь в лицо анимателя так, Будто он неправда знал ответы на все вопросы. Я могу только предположить, спокойно сказал Гаррет. Вы нравитесь тому человеку. Не говорите глупости, отмахнулась Сэм, вспомнив про чай в руке и делая глоток. Гаррет поправил очки и смахнул с плеча невидимую пылинку. Я не говорю глупости, мисс Макферсон. Я мужчина. Я видел реакцию другого мужчины. Вы очень ему нужны. Но я даже не знаю, как его зовут, воскликнула девушка. Видела иногда их вместе с отцом. Он заезжал в гости, но я была занята своими делами и не обращала на него внимания, а он на вас обратил. Как ваш отец влез в долги? Сему ставилась в кружку. Не знаю, он не говорил, просто поставил перед фактом, что должен астрономическую сумму. что его приятель сначала одолжил деньги на неопределённый срок, а потом внезапно потребовал назад без объяснения причин. Причина в вас, мисс Макферсон, уверенно сообщил Рэд. "Сэм", механично поправила девушка. "Мисс Макферсон". Наступило молчание, из детской доносились звуки компьютерной игры, на стене тикали часы. Сэм надолго задумалась. Вы думаете, этот хлыщ захотел себе молодую жену и поэтому потребовал назад деньги, а если они породнятся, он простит долг своему тестю. Всё верно, ответил Гаррод, с одной поправкой. Он захотел не абстрактную молодую жену, он захотел вас. Экономку передёрнуло, лицо скривилось, как от вида чего-то неприятного. Пора было переходить ко второй части беседы. Возможно, еще рано, но если упустить момент, то проблема останется нерешенной. У меня есть для вас предложение, – сказал Гарретт. Самер отставила кружку на пол и с явной надеждой посмотрела на нанимателя. Тот не спешил продолжать. Он уставился в потолок, гладил себя по подбородку сложенными пальцами и размышлял. Они не оставят вас в покое, вы ведь понимаете, спросил Рэд, всё так же глядя вверх. У меня есть идея. Не спешите отказываться, подумайте. Это была настоящая интрига. Сэм хотелось заставить его говорить быстрее, но светлые глаза не смотрели на неё. У Индом продолжал задумчиво гладить подбородок. Но вот он наконец опустил голову, И встретился с ней взглядом. Выходите за меня замуж, спокойно сказал он, не отрывая пальцев от подбородка. Сэм пришлось собрать всю свою волю в кулак, чтобы челюсть не отвисла. Что? выдавила она, потрясенно глядя на нанимателя. Что ж, по крайней мере, ее не передернуло, как при упоминании того странного типа. Просто удивилась. Без отвращения. Это наблюдение странным образом порадовало Гаррота. Трой подал хорошую идею. Всё просто. Вы продолжите работать здесь. Я продолжу платить вам деньги. У вас будет официальное свидетельство о браке, так что вашему отцу ничего не останется, кроме как вернуться в Шотландию. Девушка во все глаза смотрела на него, абсолютно не зная, как реагировать. Это похоже на какую-то авантюру, сказала она, запуская руку в платиновую чёлку. Я не авантюрист, мисс Макферсон, возразил Гаррет, поправляя очки. Я аналитик и рационалист. Вы живёте под моей крышей, заботитесь о быте, готовите, уделяете время трою. Свидетельство просто придаст стабильность вашему положению. Я не готов снова искать экономику. Вы не готовы насильно вернуться в Глазго. Считайте это взаимовыгодным соглашением. А как же ваша семья? Что они скажут? Они не узнают, как только вы решите, что у вас больше нет необходимости прятаться. Мы аннулируем брак. Аннулируем, не разведёмся. Развод в нашей стране является сложной процедурой. Прищурился Рэд. Причин может быть всего пять. Первые две из которых это измена и неадекватное поведение одной из сторон. Я бы не хотел выступать в роли ответчика или подвергать этому вас. Остальные три причины можно применить только по истечении двухлетнего или пятилетнего срока. Сам слушала наниматели и не переставала удивляться. А вы подкованы, проговорила она, выгнув бровь. Уйнд да молчал, глядя на свои сложенные пальцы. Я знаю всё о разводе, мисс Макферсон, наконец безучастно сказал он, после чего Сэм покраснела. Ей очень захотелось откусить себе язык. Ну, конечно, он знает всё. После гнусного поступка его бывшей, он знает абсолютно всё. А что с аннулированием? она попыталась загладить неловкость. Гарет отторвал равнодушный взгляд от своих рук и снова направил его на Сэм. Аннулирование занимает всего 2 месяца, при этом перечень причин довольно специфический, но одна из них нам вполне подойдёт. Правда? Какая? Герцк слегка приподнял брови. Медленным изучающим взглядом осмотрел Сэмэр, начиная с длинной платиновой чёлки, спускаясь на плечи. Дальше на длинные скрещенные ноги, затянутые в узкие джинсы. От этого пристального взгляда её будто затопило горячей волной. Дойдя до кончиков пальцев ног, он вернулся к её глазам. "Я действительно должен озвучить причину", спросил Гарретт, проводя пальцами по губам. "Брак без согласия одной из сторон. Беременность от другого мужчины". Отсутствие половой жизни с момента заключения брака. Вам какая больше нравится? Теперь у Сэм покраснели не только щеки, но и шея. Боже, ну и дура же она. Тридцать один, а наивность как у подростка. Она опустила взгляд и уставилась в лежащие на коленях ладони. Я поняла. Замечательно. А теперь я вас оставлю. Подумайте. С этими словами Гаррет оттолкнулся от подлокотников кресла и прошел к Арки. Сколько вам лет? внезапно спросил Сэм, удивляясь собственному вопросу. Наниматель остановился и обернулся. Боитесь, что я кажусь вам в дядюшки? Не волнуйтесь, я намного младше вашего предыдущего жениха. Мне тридцать шесть, но седина появилась уже в тридцать. А я и не волнуюсь, пожала плечами с мэр. Мне просто было интересно. Я дала вам тридцать четыре, если хотите знать. Очень рад. И она осталась в гостиной одна. Мысли раились в голове. Она абсолютно растерялась и не знала, как поступить. Предложение Уиндема выглядело вполне разумным. По крайней мере, оно стало таким казаться после приведенных аргументов. Всё было логически обосновано. Сделка выглядела вполне осуществимой, и с её помощью Семер больше не будет бояться ходить по улице. Надо соглашаться. А когда она убедится, что до неё больше нет дела, они аннулируют брак. Никто не пострадает. Надо соглашаться.